17. Где-то когда-то и кто-то говорил: "Я не могу того или этого". Это неверно. Человек всё может, всё может притерпеть, выдержать, вынести и сделать. Не говорится о вещах фантастических, но в пределах возможностей духа, не имеющей границ,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 Все эти ничем не ограниченные возможности развития духа указывают на его неисчерпаемый потенциал. Человека можно рассматривать как процесс раскрытия или развёртывания этого мощного потенциала духа, не имеющего границ. Поэтому останавливаться на какой-либо ступени достижения, в чём бы то ни было, будет величайшей ошибкой. и преступлением против огненной эволюции сознания. Беспредельность разлита везде. Всякая форма жизни является временным разрезом или аспектом во времени её безпредельного выражения. Беспредельность не ограничена ничем. Следовательно, рост, развитие, развёртывание огненного потенциала скрытно под каждой временной формой жизни является путём неприложенности. В движении находится всё, расширяя и наращивая форму выражения, облекающие каждое зерно дух или духу монаду. Кто станет отрицать, что было время, когда единой формой выражения плотного мира на земле были атомы? ограниченные в своем выражении тем, что раньше выражалось условным наименованием явлений неорганической химии. Атомы, сочетаясь с главенствами, являя определенную ступень эволюции. Затем шли ступени растительной и животной жизни, завершившиеся человеком как переходной формы к высшему же его человеку явлению. Если взять микрокосм примитивного человека, ещё только начавшего развивать дар речи и современного среднего человека, то разница в психическом багаже от того и от другого будет поражающей. Даже инволюция духа, в смысле падения во тьму, показывает продвижение и развитие возле. Правда, ограниченная в своём потенциале, как и всё, что идёт против эволюции.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 До известной черты этот процесс идёт бессознательно, и лишь в человеке, достигшем определённой ступени знания, может он стать сознательным и направленным по желаемому руслу, в желаемом направлении и для достижения точно намеченной цели. План эволюции утверждается владыками и учением ими даваемо.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 В каждом чувстве, в каждой способности человека этот потенциал безграничных возможностей развития и утончения не имеющий конца. Всё только начало, долженствующее дать плоды неизбежны. Как движение светил, многократное и богатый, как зёрна посева, ненасытный к познанию морд успокоится. Когда-то и где-то ростки знаний, ныне закладываемые, дадут обильные всходы, размеры которых и богатство и разнообразие он даже не сможет себе представить. Можно учиться всему и всегда, закладывая сознательно семена будущих всходов, дающих всегда урожай сам 5, сам 10 и сам больше. Космическое лоно, в котором пребывает человек, подобно огромному полю обильной урожайной земли, и все начинания человека дают урожай неотменный. И сколь же важно, чтобы сеятель, который есть, также был и жнец, сеял семена в созвучии с требованиями эволюции, ибо поле жатвы находится в микрокосме самого сеятеля, осеняющего его радостью космических достижений. Кому же захочется наполнить сущность свою шипами и колючками сорняков, то же плод приносящим. Можно еще добавить, что процесс посева и жатвы в микрокосме человеческом происходят непрерывно, не прекращаясь ни на мгновение.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 Причины и следствия единородны по своей сущности. О сознательном зарождении творческих причин говорится. Владыки есть творцы и создатели целого мира причин. Рождая определённые причины, непреложно ждут точно определённых законом следствий. Быть может, ждут тысячи лет в зависимости от длины звёрен. Зёрна причинности обусловлены сроками, ключи от которых в руках их творцов. Владыками зёрна закладываются на срок. Так надо понять, что рычаги закладываемых возможностей в руках человека, что будущее принадлежит ему, что хозяин сам человек, что он может планировать его по своему усмотрению, поворачивая нужный рычаг и закладывая желаемую причину.